Студия «Медиакнига» представляет Генри Лайон Олди «Золотой лук» Читает артист Станислав Федорчук И повторил ребенок-полубог Что было есть, для сказки нет конца Куда ж еще мог полететь Пегас? Быть может, он прилетит ко мне? Я жду его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 Все было так хорошо, что даже слишком. Ветер шелестел в кронах дубов и лип, Журчал ручей, нежись в русле. Хор птиц славил великого Гелиоса, Чья колесница завершала свой дневной путь. Венец солнечного титана заволокла слабая дымка, Гелиос размышлял. А может, просто дремал, отпустив поводья. кони и безвозничьего знали дорогу. Белый конь пасся на склоне горы возле ручья. Время от времени он поднимал голову к небу и тихонько ржал. Он ждал ответа от упряжки везущей солнце, но ответа не было. Тогда конь фыркал, бил копытом в землю и вновь принимался щипать траву. Из ручья за ним наблюдала нимфа. Волосы густой волной стекали на маленькую, слабо очерченную грудь, черная — на белом. В глазах, светлых и прозрачных, словно две капли росы, застыло восхищение. Когда конь ржал, нимфа пряталась в ручей, ногое тело растворялось в бликах, играющих на воде, чтобы вскоре снова вернуться к прежним очертаниям женщины. Боялась? Чего? Нимфы пугливы. Такова их природа. Конь был прекрасен. Им залюбовался бы самый взыскательный ценитель. Миниатюрный, изящный, весь грация и радость жизни, он словно вышел из-под резца гениального скульптора. Стройные ноги мягко переступали с места на место. Казалось... Конь танцует в воздухе, не сминая копытами травинок и метелок дикого овса. Под шелковистой кожей играли сильные мышцы. Когда конь переставал пастись и обращал взор к небу, становилось видно, как высоко он держит голову и шею. В иных случаях говорили, что это привычка колесничных лошадей, которым хомут... Давит на дыхательное горло, но представить хомут на белоснежном красавце — нет, этого не смог бы и бог. Текли минуты, нимфа пряталась, возникала, снова пряталась. Взгляд ее туманился донной мутью, светлел, чтобы опять подернуться рябью. Поглощен трапезой, конь не обращал внимания на хозяйку ручья. Вот он поднял голову в очередной раз, начал рыть землю копытом, фыркнул, но иначе. Громко, с беспокойством, почуяв что-то, скрытое от ветра, лип, птиц, нимфа вздрогнула. Воздух, вырвавшийся из тонко очерченных ноздрей животного, тоже задрожал. Так дрожит пространство над костром, разведенным в лютый зной. Дрос ширилась, уходила назад, словно вторая грива. Вот уже и над конской спиной трепещет слабое мерцание, подобное зорницам на горизонте. Сгустившись, оно превратилось в пару огромных крыльев. Конь вырос, на ладонь, на две, раздался в груди. Запрокинув голову, он заржал страстно, дико. Ветер сбежал из листвы, умчавшись на восток. Нимфа нырнула в ручей. Птицы шумной стаи ринулись прочь. Далеко на закате солнечная колесница придержала свой бег. Гелиус натянул поводья и обернулся через плечо. Титан в огненном венце удивился тому, что слышит. Хлопок крыльев Был подобен грому. Когда конь взлетел, нимфа, растворенная в воде, ждала, что он уменьшится. Превращение из белого жеребца в черную точку — это было бы естественно для того, в ком сейчас было больше от орла, чем от коня. Вернее, естественно, для зрителя, следящего за его полетом. Но поначалу конь напротив. Сделался больше прежнего. Похоже, он рос так быстро, что расстояние от земли до неба, стремительно увеличиваясь, не могло справиться с этим бешеным, этим чудовищным ростом. В итоге расстояние победило, время и расстояние. Эти два неутомимых бойца побеждают всех, как ни крути. Быстрее ветра темное пятнышко мелькнуло над Олейской долиной. И скрылась из глаз. Языки тумана лизали прибрежный песок. Их движение было подобно ленивому прибою, Пряча под собой настоящие волны. Волны? Какие там волны? Судя по мерному еле слышному шелесту, На море царил полный штиль. Налети буйный вихрь! Вздыб морскую гладь громадами пенных валов С грохотом обруших на берег, И от тумана, разорванного в клочья, Не осталось бы и следа. Но ласковый зефир и гневный борей Носились в иных краях, Брезгуя островами заката. Туман воспользовался этой поблажкой Почувствовав себя хозяином положение, он принялся отворить собственное, туманное мироздание, укрыл море одеялом из овечьей шерсти, вот и нет моря. На краю острова он загустел, копя силы, заполнил бухту до краев, захватил плацдарм и повел наступление на сушу. У береговых скал, обрамлявших бухту, медленно, как во сне, вздыбились, и начали расти бесплотные буруны. Туман ловко прикидывался водой, его армия наступала. Призрачные волны войны в белесых доспехах не торопились атаковать, но и не откатывались назад с бессильным клокотанием. Они двигались вперед и только вперед, сжимали кольцо вокруг острова, отъедали и поглощали сушу шаг за шагом. Вот ложные воды подступили к подножию утеса, что возвышался над всей восточной частью тверди, лизнули основания, потянулись выше. В очертаниях утеса, в тусклых облесках, игравших на сглаженных уступах, крылось что-то противоестественное. Ни деревца, ни кустика, ни клочка пожухлой травы, птичьи гнезда, осыпи, сколы. Трещины. Утес казался цельным монолитом и в то же время состоял из частей, пригнанных одна к другой без малейшего зазора. Туман замешкался, пытаясь разрешить загадку. Впрочем, неважно, какова бы ни была природа утеса, туман поглотит его, скроет от глаз и воцарится над крошечным миром. Остров пронзила дрожь, едва ощутимая, но явственная. Должно быть, матери Геи сделалось холодно, и озноб земли передался всему сущему. Эхо далекого звука долетело из-за горизонта, скрытого туманом. — Стон? — Скрежет? — Зов? — Не разобрать. Да и был ли звук? Дрожь унялась? Вопреки этому прибой, настоящий прибой, усилился, море под мглистым одеялом задышало громче, отчетливей. Море дышал утес. Поверхность его, еще миг назад, бездвижная, как у любой другой скалы, теперь пульсировала все чаще, с каждым ударом. Быстрее, еще быстрее! Утес шевельнулся. Тяжкий вздох сотряс остров. Туман, бледный от ужаса, шарахнулся прочь, но опоздал. Авангард его войск был втянут в двойную пещеру из полинских ноздрей и сгинул без следа. Утес двигался, распрямлялся, возносился к небесам, превращаясь в гиганта. Остатки тумана вихрились у его ног, В панике отступали, Обнажился каменистый берег, Песчаный пляж, Серые скалы, поросшие ракушками, Тусклая морская гладь, Тревожная рябь на ней. Гигант в сверкающих латах Встал во весь рост. Жесткая щетка конских волос На его шлеме, Выкованном из черной бронзы, Царапала небеса. Будь исполин поменьше ростом, Посторонний зритель отметил бы сложение атлета, доспех искусной работы, сидевший на владельце как влитой нагрудник, наручи, поножи, но вряд ли чей-то взгляд человека, титана или бога сумел бы охватить его фигуру целиком. Лишь золотой блеск на боку великана сразу приковывал к себе внимание. Что бы там ни блестело, это создала Лиса, богиня безумия, потому что прийти к однозначному выводу было решительно нельзя. Вначале представлялось, что блестит меч, широкий и длинный аор. Подстать своему могучему хозяину. Но в следующий миг меч превращался в колчан сияющих стрел, тянулся дальше, оборачиваясь золотым луком в руке воина. Лук расплывался, втягивался в колчан, уступал место мечу, меч луку, и так без конца. Великан обратил лицо к востоку. Мглистые небеса в той стороне просветлели, словно только и ждали этого взгляда. Разрывая тучи, от горизонта к острову протянулась огнистая семицветная радуга, увенчанная гривой из косматого пламени. Мост, ведущий... Куда? Великан прислушался. Казалось, он способен услышать шелест стрекозиных крыльев за краем мира на дальнем конце переливчатого моста. В нерешительности... которая не вязалась с грозным обликом, гигант переступил с ноги на ногу, земля ощутимо содрогнулась, туман в ужасе пошел клочьями стремительно редея. Радуга всколыхнулась, роняя перья из огня, поблекла и втянулась в сумрачный небо край, Погасла. Какое-то время великан молчал, По-прежнему вглядываясь вдаль, затем он исторг тяжелый вздох, в котором разочарование мешалось с облегчением, и сел на берегу, вновь уподобив себя утесу. Замер, окаменел. Небо над ним просветлело, солнце не показалось, но свинцовая пелена туч истончилась, Засеребрилось под незримыми лучами. Взору открылись холмы, поросшие лавром и можжевельником, Могучие дубы, оливковые рощи, зеленые луга и приземистый дом, Сложенный из грубо отесанных каменных глыб. Туман клубился над морем в безопасном отдалении. Вернуться? Урвать и себе клочок суши? Нет, туман еще долго не решится на этот подвиг. Далеко собрался, старик! Не видишь, кто перед тобой? Старик был хром, старик был слеп, а окрик был насмешкой. Человек, задавший путнику два вопроса один за другим, отлично понимал, что коллега вряд ли в состоянии собраться так уж далеко, и не слепцу видеть, кто преградил ему дорогу. этим вечером. «Не вижу», — спокойно ответил старик, кутаясь в дырявый плащ. «Прости меня, но мои глаза давным-давно утратили зоркость. Кто же ты, остановивший меня? По голосу я слышу, что ты мужчина средних лет и крепкого телосложения. Наверное, ты способен...» Сломать мне хребет легче, чем юноша ломает прибрежный тростник для свирели. Но также я слышу, что у тебя доброе сердце. Ты не причинишь вреда беспомощному старцу. Да ты зорче сокола. Я и впрямь добряк. Он сама доброта, — поддержали вожака двое товарищей. Чье второе имя — Милосердие. «Не твое ли, Эвбулей?» И вся троица зашлась хохотом. Слепой не видел их, значит, незачем и тратить время на их описание. Можно лишь заметить, что да, все трое были средних лет, а двое — крепкого телосложения. Третий мелкий тщедушный, должно быть, не родился, как обычные люди, а вихрем выскочил из чрева своей мамаши. Он не мог устоять на месте. Крутился, вертелся, приплясывал. В пальцах его правой руки мелькала хищная рыбка с блестящей чешуей. Нож. Острая бронза. Что делал нож? То же, что и хозяин. Плясал, вертелся, крутился. «Мне понравился твой рассказ», — отсмеявшись, заметил Эвбулей. Там, в харчевне, я часто слышал сказки про Сизифа, великого хитреца. Признаюсь, Сизиф — мой кумир. В нем мне нравится все, кроме наказания. Кому по душе вечно толкать камень в гору? Нет, это не для меня. Но ты поведал слушателям кое-что новое, чего я не знал. Золотая цепь, а? Он связал бога смерти с золотой цепью?» Старик кивнул. «Жаль, что у меня нет ни цепи, ни золота». «Жаль!» — согласился старик. «Проклятие!» — гнул свое Эвбулей, немало не интересуясь согласием или возражениями калеки. «У меня нет золота, нет серебра, нет теплой одежды, нет хорошего вина». У меня нет даже кубка, завалящего кубкой с дряной меди, с дешевыми камешками по ободку. У меня нет? А у тебя есть. Я видел, как жирный торговец, восхищенный твоими роскознями, подарил тебе этот кубок. Тебе не кажется, путник, что судьба несправедлива? У меня есть кубок, — эхом откликнулся старик. И судьба воистину несправедлива. Ты прав. Дай его мне. И тогда мы скажем, что у тебя кубка нет, а у меня есть. Возможно, тогда ты доживешь до завтрашнего дня». Нож в пальцах мелкого порхал все быстрее. Бронзовому клинку не нравились слова вожака. «Какие? Требование отдать кубок? Обещание сохранить старику жизнь?» Эвбулей хотел кубок, нож хотел крови. И опять ты прав, старик пожевал запавшим ртом. Можно было подумать, что он пробует истину разбойника на вкус. Ты заслуживаешь кубка, не я. Что стоят жалкие рассказни перед гордой силой? Боги на твоей стороне, Эвбулей. Он снял котомку Поставил на землю, с трудом присел рядом, потерял равновесие, шлепнулся боком на землю. Засмеялся над своей неуклюжестью, достал из котомки кубок, протянул Эвбулею. Вот, забирай! — вожак взял кубок, спросил. — Что у тебя в котомке? — Две лепешки, было три, одну я съел на ходу, связка луковиц. Круг козьего сыра, маленький, если по правде, шляпа из войлока. Плясал нож, бесился. Старик был болтуном. Зачем жить такому? Хочешь проверить, забрать? Тогда бери всю котомку, так легче будет унести. Эвбулей не стал проверять. Он даже отвечать старику не стал, во все глаза, пятясь, Вожак смотрел на белого коня, выросшего позади слепца. «Откуда взялся конь? Соткался из воздуха? Слетел с неба? Вынырнул из земных глубин? Останься, дружки Эвбулея, на месте! Вожак уже врезался бы в них спиной. Но нет, дружки тоже пятились, и как бы не быстрее своего предводителя». Повернуться и кинуться прочь, сверкая пятками, им мешал страх. Казалось, стоит оторвать взгляды от коня, показать ему затылки, стриженные овечьими ножницами, и случится страшное. Конь — живой кошмар. Вдвое больше самой рослой лошади отсюда до Крита. Он рыл землю копытом. храб жеребца заполнял вселенную — врывался в уши разбойников, раздирал их, лишал слуха. Все звуки мира гасли, кроме этого храпа. Бешеные глаза горели двумя кострами, разведенными ночью в честь гекаты шестирукой. Пара мощных крыльев соткалась над крупом, крылья бились, трепетали, превращая коня в зевесово орла, кровопийцу Эфона. Это было невозможно, но конь продолжал расти. Горой нависнув над стариком, он вздернул верхнюю губу, обнажились зубы, приличествующие скорее матерому льву. Слепец с большим трудом, кряхтя и охая поднялся на ноги, протянул руку, с трудом дотянулся, похлопал чудовище по шее. Тихо, дружище. Все в порядке, успокойся! И дал совет разбойникам: Бегите, он не станет вас преследовать. Они стояли, как одно целое, слепец и конь. Два тела, как одно. И все таким чего-то не доставало. Кого-то. Сегодня был плохой день для таких размышлений. Эвбулей. Мужчина средних лет и крепкого телосложения точно знал, плохой хуже некуда. Прежде чем пуститься на утек, он швырнул в старика кубком. Старик поймал кубок на лету. Кони впрямь не бросился в погоню. Разбойники, убегая, делались меньше, превращались в глиняные фигурки, вылепленные малышней для забавы. Расстояние пожирало их, Время доедало остатки. Делался меньше и конь. Не двигаясь с места, равнодушен ко времени и расстоянию, он терял грозный вид. Исчезли крылья, погасли глаза, сохранив обычный влажный блеск. Старик поднял котомку, достал лепешку, протянул коню. — Будешь? — конь не отказался. Старик привалился к коню боком. Было видно, что калеке трудно стоять. Мелкая дрожь била старца. Казалось, он испугался только сейчас, когда спасся от лихих людей. Благодарю тебя, пробормотал старик. Хорошо, что явился ты. Этот щенок, я чуял его запах. Кислый, злобный. Он хотел убить меня. Что бы ни велел вожак, «Он хотел меня убить. Он меня не знает. Ему просто нравится убивать. Как хорошо, что явился ты, Пегас! Мне даже страшно представить, что случилось бы!» Ноги отказали. Старик упал на тощий зад, вскрикнул от боли. «Мне даже страшно представить!» — повторил он хриплым шепотом. «Что случилось бы? Явись не ты!» — А он? Вряд ли он дал бы этим дуракам убежать. Я знаю тебя, и я знаю его. Я знаю нас троих, и поэтому я знаю, что говорю. Вечер опускался на дорогу, пыльную и каменистую. На алейской равнине таких дорог тысячи. Здесь можно встретить кого угодно, даже самого себя. Что значит «дорога», «время» и «расстояние»? Можно пойти вперед, можно вернуться назад. Даже если речь о времени, все равно можно вернуться назад.